брались прочь. Дева помогала мне не упасть. И о, в тот момент появились последние враги. Их было пятеро. Горбатые ползли, стремясь застать меня врасплох. Собрав все силы, я оторвался от девы, потому что должен был вступить в эту схватку, пока еще мог это сделать. Первым же ударом я поразил одного из горбачей в голову. Он упал бездыханным однако же я слабел в большей степени, чем мог предположить. Ноги мои подкосились. Так, стоя на коленях, спиной привалившись к камню, я пытался отразить натиск врагов, впрочем, робевших перед дискосом, который двигался теперь в моих руках не столь уж быстро. Тут Наа торопливо спустилась со скалы и забежала за спины горбатых. Я хотел крикнуть ей, чтобы она устремилась к плоту, но даже голос покинул мое тело. Впрочем, нас ожидала скорая и окончательная разлука. Некому будет впредь защитить ее, некому будет показать ей дорогу к великому редуту. И, о, на что-то крикнула горбатым, и я понял, она хочет отвлечь их от меня. Однако враги не обращали внимания на нее. Они подступали все ближе и ближе, и один из них нанес мне страшнейший удар — едва не проломив своей чудовищной лапой мой панцирь. Откинувшись на камень, я вновь облился кровью и едва не потерял сознание. Тут горбатый схватился за дискос и немедленно выронил его от боли, причиненной великим оружием. Тут он ударил меня еще раз, намереваясь покончить со мной, и, о, в это самое мгновение дева вбежала в самую гущу горбатых и ударила ножом того, который бил меня». Вновь и вновь кромсала она его тело самым свирепым и решительным образом. Тогда он повернулся и поймал Наанни за одежду, разорвав ее надвое, и дева вырвалась на свободу. И, воззрите, полное отчаяние придало мне силы. Я крикнул, чтобы Наанни бежала к плоту, разрубил горбатого надвое и упал в обморок, спиной привалившись к скале. И, о, дева побежала прочь от горбатых, они не знали, следовать ли за ней или нападать на меня, и остановились. Дева же звала их, пытаясь отвлечь от меня. Она думала тогда не о своей жизни, а только о том, чтобы спасти меня, но у меня уже не оставалось сил, чтобы бежать к плоту. И, о, горбатые отвернулись от нее, и трое уцелевших принялись хитроумным образом окружать меня, неторопливо и с опаской. Ведь они не были уверены в том, что я уже не способен причинить им вред». Заметив это, дева испустила громкий крик, казавшийся таким далеким моим оглохшим ушам, и вернулась назад. Ногая, она стремительно пробежала мимо меня, белая и безмолвная, словно смерть. Лицо ее искажалось отчаянием, но глаза были предельно внимательны. Она ударила своим ножом в плечо ближайшего к ней врага. Тот взвыл! Повернулся и бросился за ней, и, о, Наани в полном безмолвии металась из стороны в сторону, быстрая, словно свет. Тогда к преследователю присоединились двое других, а Наани бегала между деревьев, и все трое горбачей пытались схватить ее неуклюжими, но быстрыми движениями. Кулак Наани сжимал нож. Я понял, что она решила убить себя, когда силы откажут ей, В этот момент из сердца мое разорвется от горя. Тут силы отчасти вернулись ко мне, но, оторвав от скалы свое тело, я только упал на лицо, а потом встал на колени и так отправился следом за ними и кричал шепотом, потому что голосу моему не хватало силы. Тут фигурка девы, белая и далекая, исчезла. Горбатые следовали за ней, но даже в слабости своей Я заметил, что из-за полученных ран двое из них передвигаются несколько неловко. Они отставали, но, получивший от Девы удар ножом, был упорен и бежал очень быстро. Когда все они исчезли за деревьями, весь мир вокруг меня наполнился пустотой и великим ужасом, и как бы мел. Тут я понял, что поднялся на ноги и бегу к деревьям. Диско сволочится в петле за моей рукой, а земля сама собой отползает куда-то назад. Я не видел, куда ступаю, взгляд мой был прикован к деревьям. Помню, как я услышал свой искажённый мукаю голос, а потом в ушах моих загрохотало, и я упал на лицо свое. Тут я вдруг осознал, что жив еще, и жуткий ужас сковал моё сердце. Вспомнив обо всем, я едва оторвал голову от земли, но среди деревьев не было ничего лишь тишина и мрак. Итак, Нааня оставила меня и, конечно, погибла, а земля вокруг запятнана ее кровью, и я обрадовался, потому что хотел умереть. Тут я вновь лишился сознания и забыл свою боль. Потом кроха силы вернулась ко мне, и, оторвав голову от земли, я вновь поглядел в чащу, однако тут же вновь уткнулся лбом в почву. Не имея более никаких сил, я припал щекой к траве и попытался увидеть хоть что-нибудь, но не было ничего. Потом я перекатил голову на другую щеку, в бессилии и отчаянии. И, о, что-то шевельнулось между деревьев, и белое пятно вырвалось из темной чащи. Я не поверил своим глазам, своему рассудку. И, воззрите, сердце возликовало во мне, пробудив тело. Дева бежала ко мне, медленно оступаясь. С трудом поднявшись на четвереньки, обливаясь кровью, неслышно крича, я отправился к ней навстречу. Наня не пошатывалась, задевала о стволы деревьев, она уже ничего не замечала. Но, увидев меня живого и двигающегося, вскрикнула одновременно от горя и радости и вдруг оступилась, рухнув на землю, как подкошенная. Но я полз вперед изо всех сил. Пусть земля качалась под моими руками, пусть руки мои и колени разъезжались в стороны, а голова самым глупым образом клонилась к земле. И, о, уже приблизившись к затихшей деве, я заметил в лесу движение. Это был горбатый, спешивший по следу на Ане. Я узнал его. Это был тот самый, которого дева ударила ножом. Кровь с его плеч стекала на грудь. Рана наверняка замедлила его бег, и поэтому Наня решила, что избавилась от погони. Я сумел подняться на ноги, чтобы приблизиться к деве прежде Горбатова, и побежал самым неловким образом, а потом вдруг упал, еще не достигнув цели. Началось страшное состязание. Я полз медленно, словно бы тело мое было сделано из свинца, а Горбач бежал быстро и неотвратимо. И все же я опередил его». Поднявшись перед Горбатым на колени, я взмахнул дискосом, и великое оружие взревело в моих руках, словно бы зная, что я в беде. Горбатый был рядом, но дискос поразил его, и враг пал на лицо свое и умер неподалеку. И, о, раны мои исторгли целую реку крови, а голова качнулась на плечах. С великой любовью я успел поглядеть на Наани, но на ней не было опасных ран только ссадины и синяки, оставленные стволами и ветками. Тихая, милая, она лежала передо мной, и сердце мое разрывалось от любви. Сражаясь со своей слабостью, я сумел приложить ухо к ее груди, чтобы послушать сердце. Но голова моя неловко качнулась и упала на ее тело. Стук ее сердца показался мне близким громом, но в пульсациях его таился покой, маня куда-то далеко-далеко. Тут и я провалился в забвение, и даже не помню, как это случилось. Так мы и лежали, ногая дева, лишившаяся чувств, и я, израненный, в разбитом панцире, опустивший голову на ее грудь, а вокруг нас царила тишина. Лишь далекий грохот огненных гор сотрясал вечную ночь над нами. Глава 14. На острове. После долгого забвения я пришел в чувство — ощущая одну только боль и великую тревогу. Я попытался подняться, но мне словно бы воспрепятствовала некая сила, которая, как я знаю теперь, была моей собственной слабостью. Я лежал на спине, а вблизи кто-то тяжело дышал. Тогда я повернул голову. Очень медленно, поскольку мне не хватало сил. И, о, я увидел деву. Ногая, тяжко дыша, Она усердно налегала на шест, который я срезал, когда горбатый напал на нас. Тут я вспомнил все, что с нами случилось, и понял, что лежу на плоту, а дева толкает его шестом. Тут изо рта моего вырвался негромкий звук, но дева его не услышала. Она все время оглядывалась, наверное, в сторону берега, и лицо ее было очень решительным и тревожным, а вдали слышался вой, которым переговаривались горбатые. Итак,. Придя в себя, дева успела подтащить меня к плоту, пока я лежал без сознания, тем самым сохранив мою жизнь. Однако, как сумела она совершить это, трудно было понять. Не знала того и она сама, лишь любовь могла подвигнуть ее на столь великий труд, только страх за жизнь любимого. Потом уже на Ане рассказала мне, как пришла в чувства, ощутив, что лежит на земле и какая-то тяжесть давит ей на грудь. Увидев, что это моя голова, она решила, что я, безусловно, расстался с жизнью. Поднявшись, она опустила мою голову на землю, и сердце ее разрывалось от горя, ведь кровь моя покрывала не только тело, но и землю вокруг. Однако, уложив меня, она заметила, что я еще дышу, и великая надежда вспыхнула в ее душе. Оглядевшись, она не заметила вблизи горбачей, кроме убитых мною, Бегом бросилась к плоту и, зачерпнув воду из реки моим шлемом, плеснула мне в лицо. Однако у меня не хватило сил, чтобы вернуться в сознание. В этот же миг тонкое вещание духа оповестило ее о приближении опасности, и она решила спасти меня или умереть вместе со мной. Волоком она протащила меня до находившегося поодаль плота, оставила меня на настиле, метнулась за шестом, упавшим возле скалы, и, только поднимая его, заметила свою разодранную одежду, так и оставшуюся в руках Горбатого. Поспешно выхватив одежду из лап убитого, она побежала к плоту и, оттолкнув его от берега, успела вскочить на стволы, и, о, когда она взяла в руки шест, в лесу послышались звуки. На опушке появились двое уцелевших Горбатых. Они обнаружили след на Ане и сразу же бросились к берегу. В предельном отчаянии она успела отогнать плод достаточно далеко от берега. Очевидно, зверолюди не умели плавать или же считали, что в воде обитает нечто ужасное. Они даже не попытались преследовать ее в воде и, постояв на берегу, разразились сердитым воем, который я и услышал, когда на мгновение пришел в себя. Больше я ничего не помню. Лишь потом Нане рассказала мне еще кое-что, утвердив меня в святой любви к ней. Но это наши личные воспоминания. И, о, пока я внимал вою горбатых, он становился все тише и как бы уходил вдаль, ведь дева отчаянно налегала на шест. Я понимал, что должен помочь ей, однако слабость не позволяла мне даже шевельнуться. Попробовав подняться, я совсем лишился чувств. Тем временем моя милая, нагая и любящая, направляла наш маленький плод к безопасной гавани, думая не о себе, но только о том, чтобы спасти меня. И я был близок к смерти и не мог помочь деве или защитить ее. Беспомощный, израненный, обреченный на смерть, если бы не забота моей возлюбленной. Однако я славно сражался и всегда с гордостью вспоминаю об этой битве. После этого я ничего толком не помню, кроме боли. В изнеможении просыпался я, не ведая, сколько времени провел во сне, не осознавая, что происходит вокруг. Все мне казалось странным и непонятным. Однако я чувствовал, что окружен великой любовью и заботой и с облегчением погружался в черный туман моей слабости. А потом пробуждался с надеждой. И, о, настало время, когда я проснулся, ощутив ясность в голове, избавившись от хвори и тумана, в который погрузила меня боль. Подо мной было мягкое ложе, вокруг царил милый сердцу покой, и здоровая дремота наполняла мои кости. Я не сразу заметил, что дева стоит на коленях возле меня и глядит на меня с великой любовью и счастьем, словно бы вливая в мое тело здоровье, счастье и мир. Потом она пригнулась и поцеловала меня в губы с предельной любовью и лаской, оросив слезами мое лицо. Я был рад ответить на ее ласку. После этого она подложила мне под голову руку, приподняла меня и дала мне попить, а потом снова поцеловала, словно бы легкий ветерок прикоснулся к моим губам. И мне сразу стало легче, и, о, я погрузился в сон, еще ощущая эту заботу. Так было, кажется, трижды, и на третий раз я понял, что силы начинают возвращаться ко мне, потому что сумел чуть шевельнуть рукой. Наани поняла, что я хочу, чтобы она взяла меня за руку, а когда она сделала это, я погрузился в сон, с любовью глядя в ее глаза. Проснувшись в четвертый раз, я шепнул деве, что люблю ее, и Нааня, всхлипнув, нежно прижала мою руку к своей груди. Ну а пробудившись в пятый раз, я понял, что лежу ногой под плащом, а тело мое покрыто повязками. На них, как я узнал потом, ушло порванное платье девы. Я поглядел на Наани. Она снова была в моем подпанцирном костюме, который, вовремя разодравшись, дал ей возможность спастись. После я обнаружил, что она успела хитроумным способом починить свою одежду. Сидя возле меня, дева надергала ниток из своего рваного платья, сделала иголки из шипов, которыми были усыпаны ветки невысоких кустов. Иглы эти часто ломались, и ей, наверное, целую сотню раз приходилось делать новую иглу но работу свою она выполнила весьма аккуратно и опрятно. Заметив на себе мой взгляд, Нане на вполне естественным образом поняла, что я вспоминаю ее наготу, и, покраснев, поцеловала меня, а потом, скрывая смущение, отвернулась. Тут я еще более пожалел, что не имею сил, чтобы преклонить перед ней колено, с радостью и уважением. Такова была моя любовь к ней, и всякий, кто познал истинную любовь, поймет меня». После этого я понемногу пошел на поправку, а дева ухаживала за мной и давала мне растворенные таблетки и воду, определяя время по показаниям моего циферблата. Она часто обмывала меня и меняла повязки, стирала их и сушила, чтобы использовать снова, ведь ее её распоряжении было немного бинтов. На пятый день я почувствовал себя совсем хорошо и обрадовался тому. Наня да, ласково говорила со мной, но запретила мне отвечать потому что я был еще очень слаб. Но на шестой день я получил разрешение сказать, насколько велика моя любовь к ней, о чем прежде свидетельствовали только мои глаза. Дева попыталась уверить меня в том, что она здорова и ничуть не устала. Но я-то видел, насколько она исхудала, и тень печали еще не оставила ее глаз, в которых уже светились великая любовь и радость за меня. И я велел на Ане подать мне свои таблетки, и как было у нас в обычае, поцеловал их, чтобы она поела и попила. Потом она сделала для меня питательное питье, после чего я сказал, чтобы она положила возле меня дискос. А потом поманил ее к себе, велел лечь рядом и, прикоснувшись к милой головке, сказал, чтобы она уснула, не опасаясь за меня, потому что я чувствую себя достаточно хорошо. На Ани сперва опасалась, что перенапряжет мои силы, но я ласково обнял ее, Подложив свою левую руку и, устроившись поуютнее, дева погрузилась в сон, в котором давно нуждалась. Она спала целых 12 часов, как убитая, и только однажды с негромким стоном повернулась ко мне лицом. А я не испытывал ни усталости, ни одиночества. Я лежал, ощущая предельное довольство жизнью, и глядел на деву, спавшую на моей руке, воистину удивительную, очаровательную, нежную и покой, воцарившийся на ее лице, казался святым духу моему, возвысившемуся в своей любви. Часть питья я выпил через три часа, другую — еще через три. На девятом часу допил все, ведь правая рука моя оставалась свободной. Два или три раза я прилагал свою руку к великому оружию, к своему истинному другу, ощущая, что оно знает и любит меня. Не сочтите мои слова за возвышенную фигуру речи, Ведь дискос — весьма удивительный предмет. Всегда считалось, что он составляет единое целое со своим владельцем. На двенадцатом часу дева проснулась, торопливо подняла голову с моей руки, дабы убедиться, что со мной все в порядке. И в глазах ее вспыхнуло удивительное облегчение, ведь я спокойной улыбкой встречал ее пробуждение. Тем не менее, увидев, сколько времени миновало, она принялась укорять себя, но я со строгой улыбкой, запретил ей даже говорить об этом, радуясь тому, что удостоен подобного счастья. И едва я произнес эти слова, дева самым нахальным образом поднесла свой кулачок к моему носу и велела молчать. Я расхохотался от всей души, и дева, испугавшись, что раны мои откроются, принялась укорять меня, но со мной ничего не случилось. Отдышавшись, я спросил деву, были ли у нее братья, Ведь проделала она это таким естественным жестом и, совершив этот бездумный поступок, немедленно понял свою оплошность и умолк, взяв ее за руку в знак сочувствия. Ответив мне легким кивком, Наня поцеловала мою руку и отошла в сторону. Поплакать, как я полагаю. Собственная бестактность расстроила меня, однако теперь мне оставалось только выразить ей сочувствие ласковыми словами. Наня скоро вернулась улыбаясь мне с любовью и приветом, однако, делая мне питье, сдерживала рыдание. Взяв раствор, я обнял деву. Она не противилась, но и не припадала ко мне, чтобы не сделать больно. А потом мы поели, радуясь счастливой беседе. А еще потом я уснул, но единственное, прилегла возле меня, бодрствуя, и мы оба были полностью счастливы. Седьмой, скажем так, день оказался на удивление счастливым. Когда я пробудился, дева спала как дитя, уткнувшись в меня лицом. Однако она сразу проснулась, потому что все эти часы чередовала сон с бодрствованием. Мы поели и попили, а потом она занялась моими ранами. Она даже разрешила мне есть таблетки и запивать их водой, как было, когда я хорошо себя чувствовал. Это весьма обрадовало меня». Нетрудно понять, что я стремился как можно скорее вернуть силы и возобновить путешествие. Здоровье уже возвращалось ко мне, и таблетки утоляли голод лучше раствора. Поскольку Дева часто давала мне есть, я велел ей пересчитать остаток. Нам вполне хватало на обратный путь, если мое выздоровление не затянется. В то же время не следовало думать об экономии. Нужно было, чтобы жилы мои вновь наполнились кровью. И мы целовали друг другу таблетки, и пили из одной чаши в полном счастье, отчасти как дети, но и как муж и дева. наконец Нани заново перевязала мои раны, обмыла меня и устроила поудобнее. Но вставать она мне еще не позволяла, и это не раздражало меня, потому что тело мое еще не ощущало потребности в движении. А моя красавица не отходила от меня, была со мной ласкова. Говорила, смеялась и часто пела, радуясь тому, что я остался жив и пошел на поправку. После Наня отошла в сторону, чтобы заняться собой, но я попросил ее побыстрее закончить с делами. Она обещала и скоро вернулась. Волосы ее очаровательным облаком рассыпались по плечам, и красивые ноги были влажны после купания. Она назвала меня нетерпеливым, и сказала, что из-за меня ей пришлось закончить со своими делами наполовину быстрее, чем намеревалась. Только все это она затеяла для того, чтобы я мог полюбоваться ее красотой. Ей хотелось нравиться мне. На Ане истосковалась по моему обществу и по любви, с которой я всегда глядел на нее, невзирая на всю милую сердцу скромность. Потом на Ане самым очаровательным образом уложила волосы, а я протянул руку и распустил их. Поцеловав меня, она заявила, что не сумеет сделать хорошую прическу, если я буду мешать ей. А потом, сложив кисточку-прятку волос, принялась щекотать ею мою щеку и поцеловала меня. А я все глядел на эту красу. Тогда она срезала по локону с наших голов, сплела их вместе и спрятала на своей груди. Но я выразил недовольство, потому что сам хотел сделать то же самое, если бы только сумел поднять руки». Тогда она Аня вновь срезала две пряди и дала мне поцеловать свои волосы, а сама поцеловала мои, сплела их вместе и подала мне. А я спрятал косичку под повязку, которая покрывала мое сердце. После этого мы долго молчали, и я протянул к ней свою ладонь, огромную, побледневшую и дрожавшую, ведь тело мое потеряло много крови. И дева поняла мое желание и, сложив вместе свои кулачки, вложила их в мою руку. Такие маленькие у нее были ладони. Меня охватила удивительная радость, и на Ане, закрыв глаза, предавалась тихому счастью. А потом я принялся поддразнивать ее, утверждая, дескать, «Такими ручонками ничего толком не сделаешь, такие уж они крохотные». Однако на Ане немедленно, самым милым образом обвила своими руками мою шею и поцеловала меня с предельной любовью и нежностью, а же отошла от меня, чтобы не волноваться. Но я велел ей сесть возле меня и начал рассказывать о некоем молодом человеке, жившем на земле в древние дни и встретившем Деву, единственную на свете. О том, как они любили друг друга, как поженились и как она умерла. О предельном отчаянии и горе, едва не погубившем вдовца. И о том, как он был вознесен в мир будущего и узнал, что его собственная также живет в этом времени. Тогда он постарался отыскать ее и нашел. Случилось так, что красота ее изменилась, но не убавилась. Мужчина же этот пребывал в предельном почтении к Деве, которая была его женой в прежние дни, и трепетная любовь обитала в ней, словно сладкая боль среди милых и святых забот, рожденных ее очаровательным присутствием и его воспоминаниями. Однако на этом мои воспоминания прекратились. На Ане внезапно разразилась слезами, встала на колени и приложила пальцы к моим губам. А потом что-то прошептала сквозь слезы, и в глазах ее вспыхнула память о событиях прошлого. Тут торжественная боль пронзила меня, скользнув из прошлого в приоткрывшиеся величественные ворота времени. Я сказал, что моя возлюбленная умерла, когда родился ребенок, и обоих нас охватило безмолвие. И, о, тут дева нагнулась ко мне, и, обняв ее, я забыл про воспоминания. Но прежде чем рассеялась дымка прошлого, одолевая понятную скованность, она попыталась поведать мне собственные воспоминания о нашем младенце. А я молчал, размышляя о вечности, которая навсегда соединила нас. Наконец-то Аня поцеловала меня, я в обычном настроении занялась приготовлением пищи. День принес много радости — Сил у меня вполне хватило на долгий разговор. Кроме того, дева, наконец, отдохнула и перестала бояться за мою жизнь. Конечно, мы часто смеялись и шутили, радостно и глупо. Помню, как я задал ей старую загадку, пришедшую ко мне из снов. На, не задумалась, ну как человек, знающий, о чем идет речь. И, о, наконец, отыскала ответ в недрах вечности. «Конь», — сказала она. Тут и я вспомнил игру в лошадке на школьном дворе. Странно, когда память извлекает из глубины веков нечто, неизвестное тебе в собственном веке. И оба мы переглянулись, вспоминая давно исчезнувшее домашнее животное, прекрасно представляя себе его облик. Но взгляд в прошлое, пронзив мрак веков, вновь обратил нас от шуток к печали. Дева была уже готова всплакнуть, и воистину, заметив это, я перевел разговор на более близкие предметы, и она не снова развеселилась» лишь иногда поддаваясь легкой задумчивости. Тогда я поведал ей тысячу разностей о Великой Пирамиде. Прежде я нередко, но мельком вспоминал о своем доме, не имея возможности обратиться к более подробным рассказам. Теперь у нас было время и настроение. Дева то вспыхивала интересом, то притихала, то принималась расспрашивать обо всем. Разговор затянулся. Деву мои слова подчас изумляли, чтобы понять ее ощущения, Попытайтесь представить себе человека нашего времени перед гостем с далекого небесного светила, повествующим о разных чудесах и событиях. Но более обрадовала Деву жизненная сила и человеколюбие миллионов обитателей пирамиды. Учтите, что Дева сия провела всю жизнь в убежище, подверженном нападениям всякой нечисти, потому что тот край провел целые тысячелетия, не зная полной силы земного тока. Люди рождались слабыми, Цвет любви нередко увидал еще в юности, и никто не знал той жизненной силы и ликования, что доступны многим обитателям Великой Пирамиды. Впрочем, среди миллионов находились и такие, которые никогда не знали любви, слыхав о ней лишь понаслышке, но и они верили, что сие любезное зернышко почаёт в их сердцах. Но только любовь дарует истинную полноту жизни, и счастье окружает тебя, и твой дух живет с возлюбленной в природной святости, а тело с милым и естественным восторгом примиряет в себе потребности идеального мира и плотского. И все вокруг кажется чудом, и великолепны дни и ночи твои, мужа с женой и жены с мужем. И позор тем, кто не способен воспринять любовь в ее естественной цельности и во всем предельном величии. Муж должен быть для своей супруги героем и ребенком одновременно, а жена должна стать для него священным огнем духа и искренней подругой. И, о, если умирает один из них, теряет силу и душа другого, утратившая полноту жизни после горького прощания. Такова истинная любовь. Но ну, а все, что совершается между мужчиной и женщиной иным образом, лишь называется ими любовью, по незнанию и стремлению к истинному чувству, потому что такая пара, сочеталась только телом, но не духом. Не стану обозначать этим высоким словом низменные союзы, заключенные ради денег, похоти или иных столь же жалких целей. Они не имеют отношения к той любви, о которой я говорю, не более чем покупка товара или удовлетворение аппетита обжоры. Над сердцем моим властвует чистая и высокая любовь, и я знаю, о чем говорю потому что на собственном опыте познал любовь, и только смерть может разделить меня с моей единственной. Возвращаясь памятью к обычаям меньшего редута, Нани дважды или трижды заливалась слезами, когда я рассказывал о том и об этом. Тогда я прерывал рассказ, давая ей возможность погрузиться в горестные воспоминания. Дева каждый раз настаивала, чтобы я продолжал, потому что сердце ее нуждалось в знаниях и она заставляла себя не горевать. И я продолжал рассказывать ей о благодатном просторе подземных полей, находившихся под Великим Редутом. Они уходили вниз на целую сотню миль и были сооружены трудом многих поколений за годы вечности. И я рассказал моей единственной, что в той великой удивительной подземной стране были устроены чудесные поселки, населенные миллионами людей, занятых постоянным трудом в глубинных землях, занимавших едва ли не целый континент прежней земли. Я поведал ей об открытом за истекшие годы удивительном процессе, позволявшем приготовить воду химическим путем, и дева согласно кивала, вспоминая порошок, которым мы пользовались. Но ведь порошок этот сперва нужно было приготовить, и мы лишь пользовались готовым продуктом. И я рассказал ей, как это делается – и о том, как порошок реагирует с воздухом, превращаясь в воду. От великого редута отходили подземные трубы. Глубоко сокрытые в недрах земли, они пересекали ночную землю, неведомо для чудовищ, поднимаясь к морям планеты. Нааня объяснила мне, что у жителей малого редута не хватало сил, чтобы соорудить подобные чудеса. Но под их домом простирались огромные пещеры, вмещавшие загадочный сельский край — освещенный земным током. Там же они погребали и своих усопших. Но прошедшие тысячелетия давным-давно нарушили прежний порядок. Анналы свидетельствовали, что подземным краем рано овладели мрак и запустение, и дух человека испытывал в этих землях великое неудобство. Тамошние люди многие века казались подобием призраков, внизу не хватало шума и смеха. Не так ли было в прошедшие столетия, когда земной ток еще был силен в меньшем редуте, и его населял многочисленный, здоровый и отважный народ? Откровенно говоря, меня до сих пор удивляет, почему моя единственная оказалась такой красивой, здоровой и умной, полной жизненных сил. Но такова была она, сохраняя полное подобие той, что была в нашем времени моей единственной. Потом я начал рассказывать ей о нижнем из наших полей – где находилась страна молчания, являвшаяся местом памяти всех великих миллионов, наполненная призраками сотен миллиардов утрат и скорбей, где в святости и величии обитала тайна молчания, воплощавшая все благородное и вечное, что когда-либо наполняло сердце человека во все усопшие вечности. Дух человека, скитавшегося в этом краю, обретал великие крылья, отвагу и решимость. Будучи один, он никогда не ощущал себя там в одиночестве. И, о, дева притихла, слушая меня, и только глядела вниз блестящими глазами, полными слез и мыслей. И вдруг спросила меня, не решил ли я предпринять свое путешествие, прогуливаясь в этих полях. Она не хотела похвалить меня, а я вдруг ощутил непонятное мне смущение. Но дева избавила меня от ответа. Встав на колени, она поднесла обе руки к моим щекам и попросила, чтобы я поглядел ей в глаза и понял, что она любит меня всей своей душой, всем существом. Потом она поцеловала меня в лоб и умолкла, в своей задумчивости поглядывая на меня, и в глазах ее сиял святой огонь любви. Ну а после того дева снова села возле меня и вложила обе своих руки в мою ладонь. «Мне нравилось это» ей было приятно доставить мне радость. Ну а еще потом мы снова разговорились, и я рассказал Наане кое-что из истории Старого Мира. Она и сама помнила, но ну, как бы во сне, о днях света. Лишь память о нашей любви сохранилась в душе Наане, и она свидетельствовала, что прежде золотой свет царил над миром, но деве казалось, что им окутаны воспоминания о прошлом счастье, и она не помнила о солнце. Тем не менее, воспоминания позволяли ей верить моему рассказу. А я помнила в нынешних днях только чаще мне вспоминалась священная красота величественных закатов и тихих рассветов, некогда подготовивших дух мой к смирению перед смертью. Тот, кто сопутствует мне мыслью, вне сомнения, и сам ощущал этот возвышенный восторг перед утраченными началами и неведомыми судьбами, которые нисходят на душу в скорби заката, или среди негромких обещаний нового рассвета. Тем не менее, почти утратив память о сих великих чудесах, мы помнили о своей любви, и это восхищало мое сердце. Выходит, любовь действительно свята и бессмертна, и тот, кого она осеняет, имеет друга и спутника в жизни. У него есть все, что нужно на этом свете, и, не познавший этого чуда, напрасно прожил свою жизнь». Еще я понял, что Наани не знает о мире, каким он был в том будущем веке, и не представляет, что в двух сотнях великих миль над нами, покрытый снегами в вечном запустении, лежит милый край наших старинных дней, во тьме и безмолвии, навсегда отданный забвению и мраку. Надежда и любовь властны даже над мертвыми, и нет истинной смерти, но есть лишь умерщвление дней. Воистину, знание это печально для души и сердца, если помнят они время любви, светлой тайной окутывавшей душу, когда возлюбленное было рядом, удивляя собой сердце. Однако довольно об этом, ибо человеку надлежит относиться к жизни с отвагой и мудростью, с равным спокойствием принимать и радости бытия, и печали, и встречать горе без горечи, с твердой душой. Так обретается счастье, Тогда в сердца наши снова приходит восхищение, ибо счастье не способно проникнуть в то сердце, что допустило в себя уныние. Воистину, довольна об этом, ибо повесть моя ждет меня, а рассуждения эти известны вам даже лучше, чем мне. Потом я поведал на Ане о том, что рассказала мне металлическая книжица, а она удивлялась и восхищалась, радуясь неизвестному. И вдруг древнее воспоминание шевельнулось в ее душе — потому что она спросила, помню ли я то время, когда города все время ехали на запад. Но память моя молчала об этом, и я поглядел на Наани с некоторым беспокойством, обнаружив пробел в собственных воспоминаниях. Ведь мы всегда были должны сопутствовать друг другу в этом мире. Обращая свои мысли к этому времени, я всегда испытывал неясную печаль, невзирая на все старания сохранять мудрое спокойствие. Впрочем, Некоторая ревность полезна даже для воспитания духа, если только не позволять ей побеждать разум. Я взглядом попросил у Наани помощи, но она и сама боролась с собственной памятью. Тем не менее, в итоге она не смогла сказать ничего определенного. Ей привиделась, не очень отчетливо, великая металлическая дорога, две полосы, которые уходили к заходящему солнцу. Оказалось, что Наани все-таки помнит солнце, и оба мы ощутили странное удивление. Действительно, города странствовали по этой великой дороге. Они вечно двигались с постоянной скоростью, оставляя позади себя ночь. Они следовали за солнцем, всегда оставаясь в его свете и таким образом избегая прихода ночи и жуткого холода, являвшегося вместе с ней. Одни города заезжали подальше, чтобы в утреннем свете возделать землю, потом они вновь торопились вперед предоставляя следовавшим за ними возможность пожинать урожаи. И ночь приходила туда лишь через некоторое время после уборки урожая. Однако, как это было давно, Нани не могла вспомнить. Дева повествовала мне об этом, словно бы грезя наяву. И, конечно же, она говорила о том времени, когда день сделался невероятно долгим, ибо наш мир устал кружить вокруг своей оси. В том веке всяк, кто оставался на одном месте, неизбежно погружался в морозную ночь, длившуюся, наверное, около года. Должно быть, в ту странную пору все человечество превратилось в скитальцев, ведь остаться без света значило умереть от ужасов свирепой ночи. Всем приходилось ехать вперед, чтобы не разлучаться с солнцем. Странная жизнь, и вы, конечно, согласитесь со мной. Распрашивая деву, я ощущал томление в сердце, Боль ревности и печали. Ведь она говорила о той жизни, которую прожила, не зная меня. Должно быть, в том веке ее учил любви другой. В вопросах моих уже звучало отчаяние, которое лишь усиливало мою слабость. Однако она Аня не помнила в той жизни ни меня, ни какого-то другого мужчину. Она не помнила вообще ничего, кроме движущихся городов, вдруг всплывших в ее памяти из бездны лет, полных скорбей, радостей и чудес, из которых и складывается мир человека. Тем не менее, мои расспросы расстроили Наане. Моя тревога причинила ей боль. Дева вдруг испугалась, осознав, что было такое время, когда она не знала меня и, возможно, даже находилась в руках другого мужчины. Однако Наане постаралась помочь мне и образумить. Она поведала мне, что не помнит о том, чтобы любила в ту далекую пару, Но если она тогда и принадлежала другому, То тосковала обо мне, ее собственном, которого она не в силах была забыть. Истинно, такова жизнь. Счастье, любовь и радость рождают печаль. Не следует забывать об этом. Но Аня напомнила мне, что с тем же успехом мы можем предполагать, что и в той жизни она умерла моей собственной девой. Незачем думать, что сердце могло позволить ей принять другого мужа. Ведь душа ее знала, что уже встретила своего собственного и потому не обратила бы внимания на предложения других мужчин. Увы, мы могли только гадать, как было на самом деле. Нане сказала, что ей кажется, кроме меня она не принадлежала никому, быть может, лишь потому, что любовь рождала в ней такое желание. Впрочем, мы могли верить лишь в то, что прежде были вместе, и надеяться, что остаток пути не разлучит нас. Последовав этому мудрому примеру, я обрел новые силы, подумав, что напрасно терзаю себя пустыми сомнениями. Кроме того, не имея власти над прошлым, я не мог ничего узнать или исправить. Когда мы вновь взялись за еду, дева удобно устроила меня, поправила мои повязки и решила надеть башмаки и причесать волосы. Клянусь лишь потому, что знала, как восхищают меня ее босые ноги и волосы, рассыпавшиеся по плечам. Она была так рада, когда я восхищался ее смелой красой — ибо во всем дополняла меня, о чем только и остается мечтать мужчине. Так закончился этот тихий день, отданный разговорам и дружбе. Дева приготовила меня ко сну и легла рядом, повернувшись ко мне милым лицом. Наделив меня полным любви и значения поцелуем, она уснула, довольная и мирная, сразу и дитя, и женщина. Я тоже уснул. Помню только, что на Ане время от времени чуть приподнималась на локте, и с большой любовью заглядывала в мое лицо, проверяя, хорошо ли мне. Но, ну, а проснувшись, я услышал шипение воды и понял, что дева уже поднялась, и сперва занялась собою, что я заметил, едва она подошла ко мне, ведь волосы ее, успевшие просохнуть после мытья в укрывавшейся за кустами теплой котловине, лежали на плечах именно так, как мне нравилось. И я глядел на нее с любовью и уважением, вполне естественными, а она с милым удовольствием в сердце, ли высокое чувство владело нами. Все мое существо горело любовью, в сердце пылало духовное пламя, которому разум лишь прибавлял жару, дабы оно жило вечно и никогда не гасло. Любовь осветила все вокруг нас, и на Ани преклонила возле меня колени, не отрывая от меня взора, со смирением принимая все величие моей любви, преображая ее и возвышая. Казалось, что я был для нее всем, Миром, временем и пространством. И Дева протянула ко мне руки, В глазах ее искрились слезы, Которые никогда не будут пролиты, И, о, она приникла к моему сердцу, И мы притихли рядом, Потому что нуждались лишь в том, Чтобы быть рядом. Воистину, там, где двое связаны любовью, Не будет нужды и недостатка, Но только вечная полнота. Истинно, В этом была моя надежда на то, что пришло потом, на полноту счастья и радости. Ведь все скорби и горести лишь очищают и совершенствуют живущих, извечно приготовляя нас для еще более великого воплощения. Наконец Нани мягко высвободилась из моих объятий и с тихой лаской омыла мои раны и тело. А потом мы ели и пили, счастье и великое спокойствие овладели нами. Казалось, что мы покоились среди мира и полного довольства. И я думал тогда о той красоте, которую мы оба даровали друг другу. В той жизни мне ни разу не приходилось целовать какую-нибудь деву. Но Аня была у меня первой, как и я у нее. Она сторонилась мужчин, казавшихся ей чужими. Но мы настолько подходили друг другу, что души наши как бы дополняли друг друга, не зная тайных уколов, которые могли бы разделить наши сердца. И истинно я вспомнила о своей недавней ревности. Нетрудно было видеть, что она никогда не отдавала себя другому и не могла легко сдаться, ведь душа ее принадлежала мне целую вечность. Возможно, так будет когда-нибудь со всеми людьми. Только с нами произошло великое чудо. Мы встретились рано, познали предельную боль разлуки и встретились снова у конца времен. С великой жалостью обращаю я мысль к тем, кто не встретил возлюбленного или возлюбленной. Быть может, они не хранили себя для любимого или любимой, а легкомысленно проматывали сокровища, предназначенные для единственного. Не знающим любви не понять той святой славы, которую обретает тот, кто приходит к возлюбленной и говорит «Возьми все твое, что я сберег для тебя». Тогда возлюбленная принимает дар и помнит о нем. Но особенная скорбь ждет легкомысленных, не возлюбленную. Им суждено сожалеть о том, что они не сохранили святую долю, положенную любви. Сожалеть и стенать, если бы мы знали, если бы мы только знали. Но эту боль ждет конец, если им суждено встретить истинную любовь. Такова власть, дарованная любви, придающей всему сладости величие, пламенем своим сожигающей все ничтожное — если все в мире встретят возлюбленного, сгинет легкомыслие, и останутся только радость и благородство, не знающие конца. Есть одна тонкость, которую я, быть может, недостаточно продумал. Насколько мне известно, ошибавшихся, но ставших на верный путь, ждет большее величие за перенесенную боль. И пусть это ободрит вас, знающих, какие ужасы мне пришлось пережить. Боль свидетельствует о развитии и разрушении, а любовь преобразует человека в тем большей степени, чем больше он нуждается в этом, а сильная боль и преобразует сильнее. Итак, я не хочу, чтобы вы полагали, что возлюбленный уже пришел. Храните же себя и умножайте, чтобы встретить любимого в ваш день, чтобы выразить свою любовь во всей подобающей красе и счастье. Тогда вам удастся избегать горшей боли но хватит слов. Воистину, когда придет ваш собственный день, вы сами поймете меня во всей простоте истины, а пока я хочу лишь предостеречь вас и попросить позаботиться о себе ради будущего счастья, если же вы не хотите прислушиваться ко мне. Что ж, поймете потом». Так думал я, лежа возле Наани, и, поняв, что проявляю излишнюю серьезность, решил покориться тому предельному счастью, которое осенило нас в той стране морей. И, о, когда мы покончили с едой и питьем, дева помогла мне сесть, подперев мою спину сохшим древесным стволом, который ей нетрудно было пододвинуть ко мне. И на села возле меня, и рука моя естественным образом обвила ее талию. Дева сияла от счастья, а в сердце моем пела нежность. Подхватив рукой ее пышные волосы, я рассыпал их по своему плечу. Мы смеялись, как двое детей — ибо такими сделала нас любовь, и наши руки соединились под покровом ее волос. Весь день мы провели на удивление счастливо, кроме недолгого мгновения, когда на берегу появились горбатые, как раз на той плоской скале, где разразилась схватка. Чем они там занимались, мы не разглядели, однако в конце концов они убрались во своясе, явно не заметив нас, после чего мы их уже не видели и целиком погрузились в счастье. На десятый день я настолько поздоровел, что сумел пройтись по острову. Наани сопутствовала мне, заставляя отдыхать после недолгих прогулок. После Наани принесла мне панцирь, который успела почистить до блеска. Впрочем, металл был покрыт вмятинами и разрывами, и там, где чудовищная сила горбачей позволила им пронзить броню своими острыми камнями, во все стороны торчали зазубрины. Я не знал, смогу ли снова надеть панцирь. Удивительно прочный доспех сохранил мне жизнь в столь жуткой схватке, и нельзя было исключить, что он еще раз спасет мне жизнь. Нужно было лишь выпрямить металл и разогнуть зазубрины, способные ранить меня. Мы вместе подумали, а потом взяли то полено, которое дева подкладывала мне под спину, и сделали его наковальней. Окатанные камни послужили молотами. Весь тот день мы, не без передышки, трудились над панцирем и постепенно вернули ему форму, а зазубрины сгладили так, что в конце концов я мог уже надеть свой доспех. В одиннадцатый раз, проснувшись на острове, на утро, как принято у нас говорить, мы с девой долго обсуждали дальнейший путь. Я еще не вернул себе прежние силы, однако нам следовало уходить, и я естественным образом опасался, что мы можем встретиться с опасностью, и я не сумею с ней справиться». Наконец, после долгих раздумий, дева выкрикнула слово «плот», которое было уже готово сойти с моих уст. Нас осенила великолепная мысль. На воде мы избегали встреч с горбатыми, могли отдохнуть, а при необходимости и переночевать, не заботясь о своей безопасности. К тому же работать веслами мне было бы легче, чем идти на ногах. Обсудив эту мысль, мы оставили панцирь и пошли к плоту, чтобы определить, хватит ли нам сил сделать его более крепким отделив себя надежной преградой от всех чудовищ, которые могли обитать в воде. Потом мы вместе пошли в обход нашего островка, разыскивая кусты с длинными и гибкими ветвями, пригодными для плетения. Увы, ничего похожего на всем острове не нашлось, и тревогу мою умерило лишь то, что мы обнаружили достаточное количество тонких и стройных деревьев, годных на жерди. Когда мы обошли весь остров, то так и не нашли ничего подходящего — Дева сказала с милой улыбкой, что нам придется отрезать ее волосы и наплести из них веревок. Но едва слова эти сошли с ее губ, я обнаружил способ достигнуть цели. Трава, которая в изобилии росла повсюду, поднимаясь до моего пояса, а на кочках и до головы, оказалась удивительно крепкой. Весь тот день мы занимались заготовкой веревок, резали траву, переносили охапки в наш лагерь. Дева научила меня плести, и мы сращивали плети, чтобы веревки получились нужной длины. Весь тот день мы провели в счастливых трудах, но когда настало время сна, оказалось, что дева сделала в два, а то и в три раза больше меня. И Наани, став рядом со мной, поцеловала меня, чтобы я не расстраивался из-за того, что отстал в работе. А на следующий день, двенадцатый, я взял дискос и срубил шесть деревьев. А дева тем временем прила свои веревки, чтобы не отходить от меня. И когда я срубил шесть деревьев, она велела мне прекратить это дело, чтобы не растревожить раны, которые заживали весьма скоро. Остаток дня мы правили панцирь и провели его в полном довольстве и счастье. На тринадцатый день я пересчитал таблетки и нашел, что нам хватит еды, если не медлить в пути к могучей пирамиде. Теперь я ел не более, чем обычно — Хотя она не уговаривала меня и даже ругала, пытаясь заставить есть больше. Однако я не изменил своего решения. Я твердо знал, что пока жизнь еще обитает в моем теле, не позволю деве голодать в пути. Утром 14-го дня мы принялись за работу, сразу после того, как ели и пили, и моя единственная осмотрела мои рубцы. В тот день я срубил еще 7 деревьев, доведя число стволов до 13, Обрубил с них ветви после чего отсек от корней 12 деревьев потоньше и еще два самых тонких, которыми намеревался грести. Дева сидела возле меня, не прекращая плетения. Занято своим делом, дева беседовала со мной, а я, сидя возле нее, орудовал ножом. Срезав кору, я укрепил на конце одной из жердей поперечину, которую закрепил веревками и колышками. А потом взял кусок коры длиной примерно с мое бедро и, оставив широким один конец, заострил другой. После, проделав дыры по всей длине коры, привязал ее к валу, получив доброе весло длиной, наверное, более 10 футов. Закончив с лопастью, я взялся за рукоятку, обстругав ее, чтобы древко умещалось в руках девы. Шутливо причитая, обвиняя в том, что она заставила меня потрудиться, я подогнал весло по маленьким ладошкам на Ане. Однако дева разом пресекла мое веселье, закрыв своими ладошками мой рот. Я расхохотался, и она вновь взялась за плетение. Закончив одно весло, я сделал другое, грубое и тяжелое, более подобающее моей силе, и был весьма доволен результатом своих трудов, на которые меня подвиг более разум, чем память. Мне приходилось пользоваться подобными предметами на тихих озерах страны молчания. После мы вместе занялись плетением веревок и были заняты им, не прерывая беседы, но и не забывая про еду. Ну а после дневных трудов улеглись спать. На 16-й день мы встали, умылись, пили и ели. Дева оглядела мои повязки и решила, что хотя раны зажили, мне еще рано перенапрягать свое тело. Мы поплясали от радости, а потом на Ане принялось помогать мне сооружать плод. Целых 6 часов мы перекатывали деревья к берегу, после чего я начал привязывать молодые деревца поверх толстых. Среднее же бревно я оставил самым длинным, чтобы нос нашего плота напоминал нос корабля. Чтобы поперечины удерживали большие стволы, я обвязал веревками каждое их пересечение. И весь тот день я был занят работой,